43. -е. Маша. А ты почему молчишь, что у тебя скоро день рождения? Денис, прищурившись, смотрит на меня поверх чашки с кофе. Как ты узнал? Я никогда об этом не говорила. Ты же не считаешь, что узнать дату рождения это проблема в наше время. Тебе вроде рановато стесняться своего возраста. Я бы тебе обязательно сказала, улыбаюсь ему. Просто ещё не решила, как буду праздновать. Едва я произношу эти слова вслух, понимая, что столкнулась с очередной проблемой. Обычно на мой день рождения мы всей семьёй собираемся на празднование в родительском доме. Иногда присоединяется Варвара с Дианой. А как быть сейчас? Как разорваться между семьёй и Денисом? Исключено, что в ближайшем будущем мне удастся объединить две важные составляющие моей жизни вместе. Мы бы могли слетать куда-нибудь на выходные, продолжает Денис. Любишь Европу? Это снова происходит. Гродь горячо стягивает от волны чувств к нему, а перед глазами проносятся сказочные картины, как мы пьём кофе в маленьком итальянском кафе и гуляем по многолюдной Виа дель Корсо, держась за руки. Да. Мне приходится прочистить горло, чтобы сбить наплыв эмоций. Очень люблю. Италию особенно. «Флоренция, Рим, Милан, озеро Комо?» — с улыбкой уточняет Денис. «Рим», — выпаливаю я и, спохватившись, добавляю, «но я пока не уверена, что получится». «Почему?» «Его взгляд исследует моё лицо, разбирает на части каждую мою мысль, заставляет чувствовать себя трусливой слабачкой. День рождения я всегда отмечала с семьёй. Такова наша традиция. Возможно, пришло время её поменять». Тебе исполняется 21, правильно? Полное совершеннолетие. Да, ты прав. Просто в нашей семье мы все очень привязаны друг к другу. Думаю, на Новый год ты и сам это понял. Я пока не подумала, как сказать родителям о том, что буду праздновать не с ними, а со мной. Да, это тоже Ты должен знать, что я очень благодарна тебе за терпение и прекрасно понимаю, что ты достоин спутницы, которая не доставляла бы тебе столько проблем своим молчанием. Денис отодвигает от себя чашку и смотрит на меня со всей серьёзностью. Другая спутница мне не нужна, Маш. Вот в чём дело. Отношение это всегда упряжка. Стопарется один, вынужден останавливаться другой. Просто помни об этом. Я закусываю губу и киваю. Каждый раз, когда я собираюсь набрать Маргарите и договориться с ней о встрече, у меня находится повод отложить звонок. И я говорю себе, что сделаю это завтра. Ничто в жизни меня не страшило так, как разговор со старшей сестрой. В любом случае, у тебя есть ещё неделя на то, чтобы подумать. Заказать тебе десерт Я отрицательно мотаю головой, и в этот момент глаза выхватывают знакомую фигуру в дверях ресторана. Сердце делает болезненный кульбит. Она в спине выступает испарена, потому что вошедшая блондинка в элегантном костюме очень похожа на Марго. Приглядевшись, я понимаю, что это не она, но пульс продолжает стучать как бешеный, а в ладонях покалывает. Я прикладываю дрожащую руку к лбу и выдыхаю. Так больше не может продолжаться. Хватит мучить себя, причинять дискомфорт Денису и лгать окружающим. Я просто не имею больше права так себя вести. Что с тобой? мягко спрашивает Денис, трогая меня за руку. Я машинально нащупываю сумку и тяну в со стола телефон, бросаю его внутрь. Прости, я, наверное, сегодня не смогу остаться у тебя. Хочу поехать к родителям. Денис немного хмурится, но кивает. Если ты так хочешь, Извини, хорошо? Я поднимаюсь на ноги, сдираю с вешалки пальто. Просто мне действительно нужно. Наконец-то доехала до нас. Мама с порога заключает меня в объятия и ласково гладит по волосам. Вы с Маргаритой не сговариваясь пропали. Она тоже не заезжает. Я скидываю обувь с ног и вручаю маме пакет со штруделем из любимой пекарни. Было 2 недели назад. Думаю, из-за разрыва с Денисом ей пока тяжело. Мой решительный настрой моментально даёт сбой, и я отвожу глаза в сторону. В родительском доме бремя предательницы ощущается особенно сильно. «Кушать будешь, Маш? Как раз утка приготовилась». «Я не голодна, мам. Я оттягиваю низ вязаного платья и ниже колена опускаюсь на кухонную кушетку. Хотела с тобой поговорить». Мама перестаёт суетиться возле плиты и, развернувшись, внимательно оглядывает моё лицо. А я думала, мне по телефону показалось, что ты расстроена. Вернув полотенце на столешницу, она идёт к шестке, опустившись рядом, трогает моё колено. Рассказывай, Мариш. Я не расстроена, мам. Я очень сильно запуталась, и мне страшно. Почему? Я влюбилась, мам. Очень сильно, по-настоящему. В Олега, осторожно уточняет мама. Нет. В человека, на которого мне никогда не следовало смотреть. Если бы я только могла это изменить, я бы это сделала. Но я не смогла. Может быть, потому что от природы слабачка, хотя мне кажется, дело в том, что в него невозможно не влюбиться. Мариш, на лбу мамы прорезаются сочувственные морщины, голос тих и полон заботы. Твои чувства безответны. Я мотаю головой. Нет. Мы с ним у нас отношения, и он говорит, что с его стороны всё серьёзно. Во взгляде мамы мелькает облегчение, и она начинает улыбаться. Девочка моя, это же здорово. Я так переживала, что из-за произошедшего с Олегом у тебя руки опустятся и ты в любви разочаруешься. Я никому не рассказывала об измене Олега. но нынешнее состояние не позволяет мне заострять на этом внимании, и я машинально отмечаю, что должно быть, маме рассказала об этом Марго. «Все гораздо сложнее, мам, потому что я никогда в жизни не была так счастлива и несчастна одновременно. Не понимаю тебя, Мариш. Мое тело превращается в напряженную тетиву, горло стягивает удушающий спазм, и словам не приходится из себя «выталкивать». Я встречаюсь с Денисом, с Денисом, который бывший жених Маргариты. И едва я произношу это вслух, вся тяжесть происходящего обрушивается на меня одновременно с шокированным взглядом мамы, и из горла вырывается всхлипывание. Я не хотела его любить. Правда, я не хотела. Чувствую себя воровкой, не могу заставить себя увидеться с сестрой, потому что не знаю, как ей признаться. и сил расстаться с ним не нахожу, потому что с Денисом я летаю. Счастье — это такая зависимость, мам. Пара часов без него, и я тоскую. Наедине с собой чувствую себя предательницей семьи. Всех вас, Маргариты, тебя, папы. Я знаю, что поступаю неправильно, но я люблю его. Пыталась разлюбить, с Олегом встречаться. Ничего не помогает. Совсем ничего. Мариша. Вот такая у тебя младшая дочь, мам. Прости меня. Мариш. Мама обнимает меня за плечи и крепко прижимает к себе. От родного запаха и того, что я наконец рассказала кому-то о том, что камнем лежит у меня на душе, из глаз начинают катиться слёзы. Никакая ты не предательница. Ты наша дочь, и всегда останешься для нас самой лучшей. Что же касается Дениса, да, это сложно. Но любовь она ведь не выбирает, а ты девочка юная совсем первым чувствам сложно сопротивляться. Мне кажется, я знаю его всю жизнь, мам. Хорошо, что ты рассказала. Тебя трясёт всю. А дальше что делать, думаешь? Я даю себе возможность проглотить новое всхлипывание и шепчу маме в плечо: Мне нужно поговорить с Маргаритой. Мама со вздохом целует меня в макушку и заставляет посмотреть на себя. Да, Мариш, нужно. Чем раньше, тем лучше.